Глава 15. На Тверской всегда бывает много народу. Раньше эта центральная улица столицы называлась по имени писателя, считавшегося классиком не только русской, но и мировой литературой. Однако после 85-го года, когда дух отрицания всезудо души людей, а дух разрушения сумел за несколько лет развалить самую великую историю человечества империю, улица была переименована и названа так, как назвалась раньше, за 80 лет до этого. Никому не пришло в голову, что не совсем правильно возвращать старые названия улицы, на которой стояли новые дома, ставшие символами уже нового строя, при котором писатель чье имя на улицы, был признан одним из основоположников новой литературы. Но из жизни писателя сделали анекдоты, его книги превратили в объекты насмешек, его пьесы перестали ставить, самого его назвали конформистом и приспособленцем, а его нелегкую жизнь и тяжелую смерть извратили, сделав после смерти врагом того строя который он искренне воспевал. Но перемены коснулись не только названия улицы. Задолго до этого не повезло и поэту, справедливо считавшемуся величайшим гением в истории России. Его памятник переехал с одной стороны улицы на другую. Другой же поэт, который гордо стоял на площади своего имени, как-то сник из-за частых голосов, предлагавших снести и демонтировать памятник ему, зачинателю революционной поэзии. Однако самые разительные перемены произошли во внешнем облике улицы. В новые названия немыслимы еще 10 лет назад. От памятников великим поэтам до конца улицы по ночам обычно устраивались шеренки девочек с одинаково наглым и глупым выражением лиц. При этом сидевшие в автомобилях сутенеры гордились своим ремеслом, считающимся во всем мире самым позорным и самым подлым занятием для мужчин. В одночасье исчезли с улицы некогда невероятно наглые и бесцеремонные швейцары гостиниц и ресторанов, измывавшиеся над клиентами. и И устаивавшие Устаревши своих заведений подлинной экзекуции гостям города. Если во всем мире швейцары таскали чемоданы гостей и всячески помогали клиентам, то на этой улице еще 10 лет назад швейцары стояли в дверях только для того, чтобы никого не пускать. В книжных магазинах тоже произошли существенные перемены. Раньше здесь продавались книги Грандо отечественного реализма, которых никто не хотел читать. Любая хорошая книга была невероятным дефицитом. Зато в изобилии повсюду стояли тома классиков того учения, на котором и было построено государство. Правда, кроме классиков, продавались и увесистые тома очередных вождей, состоящие из их скучных докладов и не менее скучных отчетов. Спустя 10 лет, когда улицу уже переименовали, в магазинах был иной поток литературы. Это было настоящее пешество духа. Теперь можно было купить все, от некогда ущербной фантастики до почти запрещенного детектива от блестящих собраний неведомых доселе классиков, известных всему миру, до книг воспоминаний действующих политиков. Это была улица, ставшая символом перемен, хороших и плохих. Магазин испанских ювелирных изделий, расположенный через склей прямо на выезде из здания Государственной Думы, был широко известен. Магазин был расположен в самом центре, приносил довольно среднюю прибыль его владельцам. Однако отсутствие пространства и помещений на главной улице города, прилог к тому, что над магазином действительно располагалось кафе, куда можно было попасть, войдя с улицы и поднявшись по лестнице. Коротковый трое и Веяко приехали сюда в половине восьмого вечера. Машину оставили у центрального телеграфа. В самом кафе посетителей было еще довольно много, и они сели в угол, сделав довольно скромный заказ. Один из боевиков принес с собой большую, продолговатую коробку, в которой мог быть букет цветов. Он бережно положил ее на столик. Время шло. Некоторые посетители уходили, некоторые уходили. коротко нервно поглядывал на часы. Уже перед самым закрытием появился мужчина, поторапливая посетителей кафе. Официантка строгая и неулыбчивая получала деньги с задержавшихся клиентов. К столику, где спокойно сидели четверо мужчин, она также подходила дважды, и каждый раз коротко обещал, что сейчас они уйдут. Восемь часов вечера в зале осталась только влюблённая парочка, сидевшая в углу, и одинокий мужчина, уронивший голову на столик. Был уже девятый час вечера. Официантка пыталась уговорить гостей покинуть кафе. Эти влюбленные, кажется, не собираются уходить, негромко сказал один из боевиков крота. А этот вообще пьян в стельку», — показал на заснувшего за столом мужчину другой. Когда вы уйдете?» — снова подошла к ним официантка. Картов взглянул на часы. Всё, решительно сказал он. Больше нельзя ждать. Рома, спустись вниз, предложи ему домыть своих парней. Последи, чтобы сюда никто больше не вошел». Тот быстро пошел к лестнице. В этот момент к их столику снова подошел мужчина, очевидно, администратор кафе. Когда вы наконец уйдете?» — строго спросил он. Скоро, улыбнулся Коротков. Мы скоро закрываемся, напомнил администратор. Я знаю, Крот оглянулся. — «придется начинать в такой обстановке. Пьяный не в счет, он не проспится до утра. Они можно запереть где угодно, хоть в туалете, они будут только рады. "Давайте поскорее", предложил администратор и повернулся, чтобы отойти от их столика. Поворачиваясь, он сделал неуклюкое движение и смохнул коробку со стола. Она с грохотом упала и открылась. В ней лежали автоматы. Один из боевиков с проклятием наклонился за ними, но администратор наступил на них ногой и мгновенно выхватил пистолет. "Сидеть!", строго крикнул он. Коротков даже не успел вытащить свой пистолет. Он только схватился за рукоятку. Влюблённая парочка разом поднявшись, направила на них стволы пистолетов. Заснувший пьяница оказался еще проворнее. Он ловко толкнул выходившего Романа, и тот рухнул как подкошенный. Пьяница наклонился над ним с пистолетом в руках. Даже у стогой официантки в руках появилось оружие. "То есть я арестован", громко сказал мужчина, которого Коротков считал администратором. И тогда Крот все понял. Сокош счастливчик закричал, он пытаясь подняться. Но со всех сторон в зал уже убегали люди, боевики коротко испуганно подняли руки. Однако крот сбешённый предательством счастливчика и тем, как его легко одурачили, решился на отчаянную попытку вырваться. Он выхватил пистолет и выстрелил в администратора, вымещая на нем всю ненависть за свою неудавшуюся жизнь, за столь беставный конец. Но со всех сторон одновременно подмело несколько выстрелов. Кротко отлетел к окну. Сразу три пули пронзили его, остальные попали в стекло, которое со звоном лопнуло, и Каратков свалился вниз, даже не успев понять, что именно произошло. Гоздев подошел к нему, когда Крот уже не дышал, но в стекленяющих глазах все еще была ненависть. Быстро уберите, приказал подполковник с неудовольствием замечая, как вокруг собирается толпа. Нужно срочно восстановить стеклянную витрину. предложил он. Может быть, сюда приедет и счастливчик?» Не думаю, громко сказал с его спиной полковник Горохов. Гоздев обернулся. Почему? По-моему, счастливчик нас всех обманул. и обошел сейчас в магазин. Здесь товары не больше, чем на полмиллиона долларов. Никакой новой партии на 10 миллионов они не получали. Как не получали? расстрялся подполковник. Свяжитесь с нашими людьми, предложил Горохов. Пусть ждут сигнала счастливчика. Он, по-моему, ведет свою игру и хочет, чтобы мы играли по его правилам. Значит, нужно принимать его условия игры. Он нас обманул, с зубами подполковник. У вас есть другие варианты, строго спросил Горохов. Звоните Хонинову. Хорошо еще, что преступники начали снабжать наших людей мобильными телефонами. Это значительно облегчает нам работу. Не так ли, подполковник?